А маяки с высоты светили вниз под острым углом через разреженный воздух. "Как она в порядке?" спросил Сал, потом закинул назад голову и слишком громко рассмеялся. "Разве это важно? Это ведь было два века назад. И все же была в порядке. Хорошо. Они выпили коньяк, тоже с земли, с давних, давних времен, из дальних, дальних краев». Фасин поплыл. Чёрт, сказал он. Я поплыл. Поплыл? спросил Салос. Поплыл, сказал Фасин. Знаешь, когда у тебя голова вроде как начинает плыть, потому что ты вдруг думаешь: "Эй, я же человеческое существо, но я в двадцати тысячах световых лет от дома, и мы все живём в гуще каких-то сраных инопланетян и супероружия, И среди всего этого безумного водоворота галактической истории и политики, то есть я хочу сказать, разве это не фантастика? Как-то сказал, Воспарил, полетел", сказал Сал, вид у него был искренне недоуменный. "Нет, поплыл", закричал Фасин. Он никак не мог поверить, что Салу такое выражение в новинку. Ему казалось, что оно известно всем. Некоторые, вообще-то, большинство, если задуматься, Так, по крайней мере, ему говорили: никогда не плавают, но многие да, и не только люди. Хотя насильники, обратите внимание, никогда. У них и слова такого нет. Никогда не слышал, признался Сал. Ну, я думаю, тебе и негде было. Слушай, хочешь, я тебе кое-что покажу. Показывай скорее, мне охрененно интересно. Идем. В последний раз я слышал, что мы решили об этом больше не говорить. Блин, Договорились. Тотальная забывчивость. Ну, давай, показывай, что ты там хотел показать. Иди за мной. Иду, не морочь мне яйца. Фасин последовал за салом через потайную дверь. Задумайся он об этом хоть на секунду. Наверное, что-нибудь в толку умроди и представил бы себе много дерева, мягко мерцающие озера света, всякие штуковины в рамках, стол размером с комнату в одном из углов Он увидел странного вида перекрученные крупные куски сверкающего металла или другого блестящего вещества. Фасин догадался, что это были куски космических кораблей. "Вон она. — Где? На что я должен смотреть?" Вот на это. Сал взял в руку небольшой скрученный кусок металла, вмонтированный в деревянную подставку. Фасин изо всех сил старался подавить охватившую его дрожь. Он вовсе не был так пьян, как пытался изображать. Ну это у тебя что? Он, конечно, переборщил, но Сал, кажется, ничего не заметил. Салаус ткнул куском необычного металла чуть не в самый нос Фасину. Это та самая херовина, что я утащил с разбитого корабля, старина. Сал посмотрел на металлическую штуковину в своей руке, проглотил слюну и глубоко вздохнул. Губы его задрожали. Это то самое, что Ну, сейчас этот мудил расплачется, — подумал Фасин. Он похлопал Сало по плечу. Ни к чему это, сказал он Салу. Нам нужно что-нибудь другое, нам нужно, не знаю, что-то. А это нам не нужно, то, что тут перед нами. Нам нужно что-то другое, из другого времени, материала и места. Может, отправим мои последние свободные ночь, Сал? Вася ухватил сала за плечо в идеально сидящем пиджаке. Я серьёзно. Ты представить себе не можешь, чем это все для меня может обернуться полной жопой. Черт побери, Сал, ты представить себе не можешь, какой жопой это может обернуться для всех нас. А я тебе не имею права сказать. Может, это ночь мой последний шанс оттянуться, а а, а ты показываешь мне какой-то говённый крючок, чтобы вешать пальто или хер его знает что. Он легонько махнул рукой, целясь в искореженный кусок металла, чтобы оттолкнуть его в сторону, но промазал. Тогда он шмыгнул носом и взял себя в руки. Извини, сказал он трезвым голосом, извини, Сал. Он похлопал его по плечу. Но может, это мой последний шанс оттянуться и Слушай, я согласен на что угодно. Жаль, что Бугита он далековата, ей богу жаль. Но с другой стороны, у меня было несколько долгих дней, и, может быть, Нет, не может быть. Определенно может быть. Даже наоборот. Совершенно определенно. самое разумное это отправиться на боковую. Ты серьезно? — сказал Сал, роняя кусок металла с его деревянной подставкой на стол. Насчет поспать? сказал Фасин, сделав резкое движение рукой. Что ж, это Да нет, кретин. Я тебе говорю про Бугетаун. — Что? Я ничего не говорил про Бугетаун!» Говорил, говорил, со смехом сказал Сал. Правда? Вот ведь какая херня. У Сала был флайер автоматизированный до такой степени, что едва ли не попадал под закон о запрете ИР. Он был весь напичкан механизмами самовосстановления, которым дона на технологии оставалось, ну, чуть-чуть-чуть, но все же оставалось. В высшей степени гражданский но со всеми военными допусками. Если бы главный адмирал Объединённого херам флота поднялся на борт этой птички и предъявил свои полномочия, то получил бы полный отлуп со всеми его всюду и без ограничений. Давай-ка, браток, куда подальше хромай отсюда, да пошевеливайся, чтобы прочистить мозги, они часть пути летели с открытым фонарем. Было дьявольски холодно. Приземлились они непонятно где, подняв воздушными струями какие-то мусорные ошметки, а фасин то думал, что такой вещи, как мусор, уже не осталось. Богитаун практически не изменился. Они опускались на самое дно, желая воспарить высь. Пьяные компании шалов их девиц, такой улов поднимали они, закидывая свои сети в хмельные забегаловки и наркопритоны. Фасин тем временем пытался задать салу направление к одному определённому бару. Асал который смутно помнил, что он тут не только оттягивается, но и хочет расколоть своего старого дружка Фаса, дабы тот выболтал потенциально полезные и чреватые прибылью подробности всей этой заварушки. правда, без особого успеха пытался сориентировать старо нового закадычного дружка в определенном информационном направлении. Хотя и прилагал к этому все меньше усилий, ибо в нем все сильнее росло чувство: да пошло оно все в жопу. Фасино тоже не удавалось задуманное, но он продолжал стремиться туда, на ту улочку, в тот самый бар, но пока они торчали в заведении под названием Наркотерия, где были алмазные панели на стенах, а дешевка так ослепляла, что глаза начинали слезиться, где их окружали люди, которые не видели сала так давно, что теперь просто не могли его отпустить, «Не смей никуда уходить. Ах ты злыдень такой. А это твой дружок? Где ты прятал его? Можно я тут присяду? И я, и я. В конце концов, Васину пришлось плестись в общественную приватную будку и делать вызов оттуда. Потом он отправился в туалет, где выблевывал обжигающей струей весь алкоголь, выпитый после предыдущего посещения сортира. Делал он это над унитазом, так что и по звуку, и по виду не придерешься. Потом вымыл лицо и присоединился к пьяной, одуревшей от наркоты компании красоток. Посмотришь, дух захватывает. И стал ждать нужную ему девицу. Ту, ради которой все это и было затеяно, буквально все. Сначала напросился в гости к Салу, потом напоил его и сделал вид, что напился сам. Он и вправду напился, но не до такой степени. Потом стал намекать на Бугитаун, а все для того, чтобы попасть сюда и увидеть эту самую девицу, которая наконец и появилась почти час спустя, когда Фасин уже начал было впадать в отчаяние. Но тут он увидел ее безупречную, стройную и, как всегда, прекрасную без вульгарности. Хотя снова совсем иную, чем раньше, белокурые волосы раскачиваются на ходу, как чистейшее золото вокруг ее почти треугольного лица. Подбородок такой, что невозможно не прикоснуться. Клубничные губы, словно созданы, чтобы целоваться. Крохотный носик, чтобы прижаться к кому-нибудь щеки, чтобы их гладить, глаза, чтобы заглядывать в них глубина. Ах, какая глубина! Брови, чтобы облизать их, лоб тоже, чтобы облизать, высушить от проступивших после любовных игр капелек пота. Ах, ах, ах, какой это нелегкий труд. аун он лис. Единственная настоящая любовь всей его жизни, резидентурная его страсть. еще немного постарела, Ну, не настолько, как должна бы по годам Выглядит по-другому, живет по-другому, чувствует себя по-другому, зовется по-другому. Теперь ее зовут Ко. И больше ничего. Никакая не Аун Лис, но для него она всегда будет Аун Лис. Нет нужды произносить ее настоящее имя. Многое из того, что случилось между ними, так и не было сказано вслух. Одета как обычная работница, Ничего особенного, откровенного, вызывающего, и все же она протянула руку даже настоявшего поблизости сала, причем в окружении, а фактически стиснутого со всех сторон высшего воплощения человеческой женственности и супервозбуждающей гиперпрелестной привлекательности, она произвела впечатление